Преодоление пропасти Наряду с настороженным отношением к умному деланию всегда существовала иная точка зрения, которую отстаивали сторонники широкой доступности умно-сердечной молитвы, ее дозволенности и для начинающих иноков, и для мирян. В XIV веке различных, казалось бы, взглядов на этот предмет Держались такие отцы, как патриарх Исихазма преподобный Григорий Синаид, который строго стоит на монашеских позициях и проповедует учение о внутреннем делании исключительно иноком, И его прямой последователь – святитель Григорий Палама, который утверждает «к сердечному деланию призываются без исключения все». Полома, восприняв учение об Иссихии Григория Синаита, не только развил и теоретически обосновал его, но и сделал доступным для широкого круга духовно образованных людей. Он проповедует, «Именно новоначальных уместно научать, чтобы внимали себе и навыкали вводить ум свой внутрь через дыхание». И поясняет, Тех, кто не стал еще созерцательным, то есть не очистился еще от страстей, никто из блага мудрствующих не будет отклонять от некоторых приемов по введению ума в сердце». Следствием деятельности Григория Паламы стало то, что через движение исихастов все общество было призвано становиться причастниками Божественного Света, и пропасть между монастырем и миром была преодолена. Фигура Анахарета-подвижника оказалась не периферийной, но центральной, стержневой в культуре Византии XIV столетия. Но можно ли при очевидном, как кажется, различии позиций двух святых, усмотреть в их взглядах противоречие или конфликт? Стоит поглубже вникнуть, и мы убедимся. Суть не в том, что один говорит "Миренину нельзя», а другой миренину можно». Оба великих Григория были согласны в том, что за монашеством более удобств при достижении человеком спасения, а расходились они всего лишь в вопросе подготовки к занятию умным деланием. По мнению Синаита, монашество создает для этого условия идеальные, тогда как в миру подготовиться подобающим образом слишком сложно. Палама же, сам будучи аскетом, воспитанным в строгой афонской традиции, тоже признавал за монашеством больше удобств для достижения человеком спасения. Но при этом он не чуждался совершенно мира и, основываясь на опыте, пришел к выводу, что надлежащие условия возможно найти и в миру. Человек, устремленный к Богу, искренне расположенный к молитве, всегда сумеет разумно использовать внешние обстоятельства, неспосылаемые промыслом. Знал он это не понаслышке, так как, оставив афонское уединение по послушанию церкви, всегда оставался исихастом среди всего мирского шума, церковных разногласий и скорбей. Ни в тюрьме, ни в плену, ни в ссылке он не оставлял трезвения и молитвы. Любопытные факты жития преподобного Григория Синаита показывают, что и он, предпочитая иноческий путь, тем не менее с успехом привлекал к внутреннему подвигу мирян, весьма далеких от монашеского устроения. История эта настолько же неординарна, насколько незаурядны были ученики преподобного. Едва ли ей найдется аналог в житийной литературе. Речь идет не о благочестивых обывателях, но об одичавших и озверевших вследствие порочной жизни в долговременном разбойничестве, грабителях и убийцах. Когда Григорий со своей братьей обосновались в горной парории, то подверглись их жестоким нападениям. Какова же была духовная сила и дерзновение святого Григория, что уже вскоре под его влиянием те, кои прежде были жестоки, кровожадны и для всех неприступны, припали к ногам его, последовали по стопам его в искреннем умилении и раскаянии. Недавно промышлявшие грабежами лесные разбойники, теперь, приходя к нему каждый день, спрашивали у него молитв и благословений, а Григорий с любовью учил их. Большинство из них под его руководством стали просвещены умом, озарены духом и истинно послужили Богу. Этот замечательный эпизод из «Жития святого» говорит о многом. Что же касается святителя Григория Паламы, то он был далеко не одинок в своих взглядах на общедоступность умного делания. Рядом имелись такие высокие примеры, как его собственный отец Константин Палама и богослов Николай Кавасила, оба выдающиеся исихасты миряне. Святой Николай Фиссолоникийский Кавасило, архиепископ, годы жизни с 1300-320 по 1371-91. Вошел в историю церкви как крупнейший представитель богословской мысли XIV века выдающийся эрудит, ученый широкой ориентации, автор риторических, астрономических, правовых и богословских, сатериологических и литургических трактатов, дипломат и секретарь императора. В своем учении близок святителю Григорию Паламе и традиции исихазма. Причислен к лику святых Элладской православной церковью за исповедническую и святую жизнь православное попечение и огромный вклад в дело церкви. Представитель знатного византийского рода Николай Кавасила воспитывался своим дядей, святителем Нилом Кавасилой, управлявшим фессалоникийской паствой до 1340 года. Блестящее классическое образование получил в Константинополе, где изучал философию, риторику, грамматику и естественные науки. Он стал видным сановником в столице при дворе императора Иоанна Кантакузина с 1347 года, служил послом. Активное участие в политической жизни империи он совмещал с церковным служением. Не состояв в священном сане, но имея склонность к созерцательной жизни, богослов Миренин занимал должность Сакелария Великой Церкви, храма Святой Софии. Единомышленник и сподвижник святителя Григория Паламы в борьбе с антипаламитами. Кавасило вел спор о природе фаворского света с Никифором Григорой, последователем Варлаама и Акиндина. На Исихасском соборе 1351 года, где был утвержден святогорский томас, он выступил твердым защитником православия и строгой аскетической жизни. Последующие события свидетельствуют о духовной высоте молодого богослова. Среди трех кандидатов на патриарший престол был предложен и Миренин Кавасил в 1353 году. Спустя год он посвящен в архиерейский сан. На фессалоникийской кафедре пробыл недолго и последние десятилетия жизни провел в монастырях, занимаясь богословскими трудами. Однако сведения о жизни святого разнятся. По иной версии, за выдвижением на патриарший престол не последовало ни монашеского пострига, ни епископства. Но Николай Кавасила остался в столице и проводил исихазский образ жизни в миру. Видный деятель эпохи позднего исихазма святой Николай уже совсем не говорит о преимуществах монашества в отношении умного делания. Он утверждает, что всякому мирянину, какими бы делами он ни занимался, всегда возможно исполнить свой долг в отношении Бога. По его учению, никакой христианин, уклоняющийся от внутреннего подвига, не может получить извинения. Хотя бы он указывал на возраст или на ремесло, на случай или на болезнь, на пустыню или на город, на шум или на что угодно иное, чем обыкновенно пытаются оправдаться. Но всякому, избравшему жить во Христе, необходимо соединиться сердцем с соной угловой, ибо все заповеди Спасителя составляют общие для верующих обязанности и для желающих исполнять они и возможны, и необходимы, а помимо них не прийти ко Христу. То была эпоха, когда исихасты и их сторонники среди церковных писателей с новой энергией обращаются к внутреннему деланию и открывают доступ к нему не только избранным подвижникам из иночества, но и всем христианам. Утверждается, что внутреннее духовное делание доступно не только аскетам, полностью порвавшим с миром, но и христианам, ведущим обычную жизнь в обществе в согласии с евангельским учением. К ним обращены многие слова и проповеди известных исихастов поздней Византии. Способность к духовному созерцанию каждый человек может развить в себе сам через деятельную умно-сердечную молитву, подготовившись к приятию благодати. По этой причине Палама, обращаясь к мирянам, не призывает их полностью уйти из мира ради внутреннего подвижничества, но настаивает на необходимости этого подвига в миру. В «Добротолюбии» помещен текст, имеющий характерное заглавие о том, что всем вообще христианам надлежит непрестанно молиться. Автором его является святой патриарх Филофей. Святитель Филофей – патриарх Константинопольский, Коккин. Год кончины 1379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 «Пусть никто не думает, братья мои христиане, — пишет святитель, — будто одни священники и монахи, но не миряне, долг имеют непрестанно и всегда молиться. Нет, все мы, христиане, имеем долг всегда пребывать в молитве. А достичь этого возможно только через умное и сердечное делание». То же самое тысячелетиям ранее утверждал святитель Григорий Богослов, писавший, что каждому христианину надлежит чаще поминать в молитве имя Божие, чем воздух вдыхать. «Повинуясь заповеданиям святых, нам надлежит не только самим молиться всегда, но и других всех учить тому же», — призывает вселенский наставник. «Учить всех вообще» и монахов, и мирян, и мудрых, и простых, и мужей, и жен, и детей, и побуждать их молиться непрестанно. По одному этому высказыванию можно убедиться в неприходящей ценности и преемственности идеи сихазма. Проповедь Паламы о вседоступности сердечной молитвы не являлась чем-то оригинальным, как и вообще учение святых отцов и сихастов не было лишь их частным мнением. В назидании современникам и потомкам истинность и боговдохновенность этого учения была чудесным образом подтверждена свыше. Это случилось, когда сподвижник Григория Паламы, старец Иов, стал возражать, не соглашаясь с мнением святителя. Он полагал, что непрестанная молитва есть дело только аскетов и монахов, кои живут вне мира и сует его, но не мирян, кои имеют столько забот и дел. И тогда свершилось явление ангела, посланного от Бога, который укорил Иова за то, что противился явному делу, от коего зависит спасение христиан, и возвестил ему от лица Божия, чтобы вперед остерегался говорить что-либо противное всему душеспасительному делу и противиться воле Божией, и даже в уме своем, чтобы не держал противного всему помысла и не позволял себе мудрствовать разно с тем, чему учил Григорий Палама. Одним из многих подвязавшихся среди мира праведников был упомянутый уже придворный сановник Константин, ревностный подвижник умного делания, стяжавший дар непрестанной молитвы, увенчанный случаями чудотворений. Преподобный Константии, Константин Палама. Год кончины около 1303 третьего. Отец святителя Григория Поломы, родовитый аристократ, сенатор, один из высших сановников правительствующего Синклита, ближайший советник и духовный наставник императора Андроника II Палеолога-старшего, воспитатель Андроника III-младшего. Проводил в миру высокоподвижническую жизнь, обладал даром непрестанной умной молитвы, сподобился прижизненных чудотворений. Перед кончиной принял монашеский постриг в схиму с именем Константий. Отойдя ко Господу, чего издавна желал, он оставил супругу с малолетними детьми, самому старшему из которых, Григорию Поломе, В то время едва исполнилось семь лет. Преподобная Коллона Кали Полома, супруга Константина, мать святителя Григория. Оставшись вдовой, пожелала немедленно осуществить свое давнее желание принять монашеский постриг в схему и предаться уединению, оставив дома детей на попечение родственников. Однако, обратившись за советом к старцам, она не получила на это благословения и была удержана ими в миру. Вдовице был дан наказ – повремени немного, этим ты не только самой себе послужишь на пользу, но и судьбу детей устроишь как следует, обучив их, направив на путь истинный и воспитав в законе Христовом. Оказав послушание, Мать Святого исполнила Старческий Завет, взрастив одного из самых прекрасных чад Вселенской Церкви – преподобные Константии Колона, канонизированные Константинопольским патриархатом в 2010 году. Сей дивный Константин не только вращался в придворной среде, но был наставником и учителем царя Андроника. Каждодневно занимался он государственными делами, к тому же нес бремени малых забот по дому, так как имел жену и детей, владел большим имуществом, множеством рабов. При всем том он был совершенно неотлучен от Бога и привязан к непрестанной умной молитве. Порой, глубоко погружаясь в молитву, он упускал из виду нечто, касавшееся государственных дел, сказанное ему самим царем или придворными вельможами, отчего приходилось ему раза по два и более переспрашивать об одном и том же. Вельможи, не ведая причины того, смущались и укоряли его за столь обременительную для царя забывчивость. Царь же, зная истинные причины, извинял и защищал его, говоря, у Константина есть свои думы, которые не дают ему иной раз со всем вниманием относиться к нашим делам. Подобный строй жизни не являл собой исключение. Премногое множество в те времена имелось других подобных лиц, которые, живя в миру, всецело преданы были умной молитве излишне доказывать, что сей род праведников не пресекается и в последние времена. В заключение вновь обратимся к учению Симеона Нового Богослова. «Все заповеди Христовые, напоминает нам преподобный, даны, дабы жить ими и ревностно исполнять их всякому, кто желает сподобиться Царствия Небесного. Так что не говори, Это невозможно для меня. Или это идет к одним монахам, а не к тем, которые живут в мире? Ужели не ведаешь, Христос заповеди свои определил вообще для всех, и ничего не законополагал особо для монахов и особо для мирян? Если же кто говорит, что не может исполнять заповеди Христа, потому что это требует подвига и большого труда и сопряжено с большими препятствиями, то он лжет. Ибо все заповеди, какие повелел Господь соблюдать апостолам, а следовательно и нам, мы можем соблюдать даже среди мира, но не хотим, потому что не имеем твердой веры и горячей любви ко Христу. В том числе и непрестанность моления заповедана для каждого христианина, потому и доступна сия добродетель не для монахов только, но и для мирян. «Должно всегда молиться. Бодрствуйте на всякое время и молитесь. Бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, время предстать пред Сына Человеческого». Евангелие от Луки, глава 18, стих 1, глава 21, стих 36. Евангелие от Марка, глава 13, стих 33. Истинность сказанного подтверждает святитель Иоанн Златоуст, великий столб и учитель церкви, в беседе, где истолковывается 50-й псалом, говоря, что «и для того, кто имеет жену и детей, рабов и множество слуг», Большое богатство и почести, и кто велик и славен по мирским делам. Возможно не только каждодневно плакать, молиться и каяться, но достигнуть и совершенства добродетели, и приять Святаго Духа, соделаться другом Богу и сподобиться созерцание Его. Подвижники в миру были и прежде Христа, и после Его воплощения». Всех их кто исчислит, когда они пачи песка морского? Много было царей, князей и лиц властных, не говоря уж о бедных. Это те, которые пользовались миром, как говорит апостол Павел, но не злоупотребляли. Почему, и живя в миру, они были славны и знамениты? и в другой жизни в Царстве Небесном в нескончаемые веки будут славнейшими и светлейшими. Так и мы, если бы не были нерадивыми и беспечными презрителями заповедей Божиих, но усердными, ревностными и внимательными исполнителями их, то не имели бы нужды оставлять имущества свои, удаляться от мира и делаться монахами».